В этот раз Олег поскакал вместе с ним, и с седла наблюдал, как спешившийся Судебей с уважительным поклоном и улыбкой излагает свой неизменный ультиматум. Ведуна заметили. Двое стариков в белых войлочных шапках с обвислыми полями указали на него рукой, о чем доживленно беседуя, затем добрели до хана. Судебей оглянулся. — Встретился с серединным взглядом, кивнул. Еще несколько минут, и Степняк отвел коня, запрыгнул в седло. «Они хотели меня съесть?» — пошутил Олег. «Их удивила твоя белая кожа, хан Волка. Спрашивали, кто ты и откуда. Я сказал, что ты пришел откуда-то с севера. Ты один из наших ханов, и тебе покровительствуют боги, ведь так?» «В общем, да», — согласился Середин. «Они обрадовались». «А пройти через свои земли разрешили?» А какая разница!» — цинично ответил Судебей и взмахом руки приказал сотням уходить. Демонстрация мощи закончилась. Кочевники отступили всего на несколько верст и расположились на отдых на берегу реки. Расседлали лошадей, напоили и пустили их в высокую густую траву. Расстелили потники, развалились, греясь на солнце. Кое-кто извлек и через седельных сумок набившую оскомину жвачку, вяленое мясо. Нравится, не нравится, но другой еды все равно пока не имелось. А босс должен был подойти сюда только завтра, а тары и того позднее так что торопиться было некуда пока стоянка войск недалеко от стоянки здешних жителей тронут чужое добро никто не рискнет быистину солдат спит служба идет обеспечивает безопасность одним своим присутствием однако уже через два часа радостным гуканьем дозорные обратили внимание на нежданных визитеров мимо посущегося табуна К реке подъехали пятеро всадников. Спешившись, они оставили скакунов одному из своих, расправили халаты, о чем-то переговорили и направились к становищу. Судебей тут же поспешил навстречу, поклонился, о чем-то заговорил. Олег поднялся. Как-никак он здесь, если и не главный, то, по крайней мере, один из ханов. Чабык зевнул и присел. Видимо, с той же мыслью. Степняк взмахнул рукой. К нему подбежали его преданные Кумса и Тамир. Выслушали. Уже через минуту они принялись расстилать у кромки воды немного в стороне от основного становища ковры. Принесли бурдюки, чаши. Судебей сделал в сторону место для беседы, приглашающий жест. «Однако...» хмыкнул ведун, решая, обидится ему на такое пренебрежение или нет. Однако запыхавшийся кумсае развеял его обиду. «Хан приглашает тебя, гостям, и тебя, уважаемый Чабык!» Судьбе и гости дождались, пока соратники подойдут, и только после этого уселись на ковры. Темир наполнил фиалы, все отпили немного. Олег искоса осматривал местных кочевников. Круглолицые, скуластые, с узкими глазами, почти без ресниц, и с коричневатой кожей. Безбородые, но с тонкими усиками. По возрасту мужчины уже явно перевалили рубеж своего расцвета. Мы хотели рассказать вам о нашей долине, чужеземцы. Пригладил усик кочевник с плотно закрытым левым глазом, сидевший напротив чабыка. «Там за горой стоит стена. За стеной живут люди, не знающие наших обычаев и не желающие их уважать. Они веруют не в богов, а в чародейство и правят на своих окрестных землях с помощью полдунов. Эти люди злы безмерно» и творить бесчинство доставлят им удовольствие. Что ни год, раскрывают они свои ворота и выходят на нашу землю. Много разбойников. Чародеи навивают на наших храбрых нукаров слабость и безумие. Мало кто после такого колдовства способен поднять меч или пошевелить пику. Разбойники же смеются над ними и ранят невозбранно. Раззоряют наши стойбища, уводят с собой в рабство наших детей и женщин. Потом закрывают они ворота и прячутся за стеной, неодолимой ни для конного, ни для пешего. Сказывают путники, кои бывали по ту сторону стены, что нет в той стране дома, где не прислуживает хоть один ребенок нашего многострадального народа. Продают они отпрысков наших по цене двух овец, а нищим песцам так и вовсе раздают бесплатно. А как входят дети в силу, таких убивают, да вы не мстили они хозяевам за прежние обиды и берут новых, за коими опять посылают своих колдунов и разбойников. Ну, скорее всего, старики преувеличивают, — мысленно прикинул Олег что за рассказ коли не приврать хоть немного могучие колдуны несчастные зачарованные храбрецы будь это так извели бы вас давно под корень но в любом случае китайцы здесь резвятся от души не без этого кто именно живет за упомянутой стеной сомнения не вызывало сказывают наши предки Продолжал повествование старик, что много лет тому назад храбрый вождь Шельду Занги решил положить конец этому позору. Направил он трех своих сыновей во все концы света, на север, на запад и на восток, с приказом найти самых сильных колдунов и обучиться у них искусству чародейства. Двое из трех сыновей сгинули бесследно. Но один именем Телеген вернулся и сказал, что стал он непревзойдённым кудесником и новых знаний найти у Жони способен. А когда собрались все храбрые нукеры со всех краев степи, пришли они к воротам стены, он сделал их всех мудрый леген невидимыми. Когда раскрылись ворота, и в очередной раз пустились южные гости грабить и убивать наши племена, отнял Таллиген силу колдовскую у чародеев злых, кинулись снукеры в сечу и одолели убийц и разбойников. Ворвались, в раскрытые ворота и пошли по землям колдовским, поражая врагов и освобождая детей наших. Испугались колдуны, разбежались, А главный из них именем император сказал, что предает свою страну и самого себя на милость нашему народу, и отдал свою самую красивую дочь к легенну в жены. Старейшина, убедившись, что его слушают, затаив дыхание, степенно поднял пиалуску мысом, отпил, потер усы от несуществующих капель и продолжил. Привел Тлегена новую жену в свой дом, накормил ее, напоил, возлег с ней на ложе, но отравленным оказалась лоно императорской дочери. Напитала она ядом мудрого чародея Тлегена. Понял он коварство колдовского правителя, вскочил, дабы упредить друзей своих, да так каменел В тот же час. Встали все жители страны за стеной, и каждый убил того воина, что ночевал в его доме. Разом не стало всех храбрых сыновей нашего народа. Колдуны же, воспрянув от ужаса, вновь навели чары свои на наш народ. Вышли за стену, явились в кочевьях храброго шельдузанми, схватили, связали его и били палками до тех пор, пока он не умер но до того собрали всех людей племени, заставили смотреть и повелели передать всем детям степи, что так будет с каждым, кто посмеет восстать против воли колдунов из за стены. Самого же шельдузанги кинули они в реку Илли, дабы унесла напротив останки и скотчин наших и из нашей памяти. Но едва упал храбрый вождь в воду, как вдруг распутались путы на его теле, развернулись плечи, и встал он во весь рост и сказал. Сказитель сглотнул, из-под прищуренного глаза выкатилась слеза. Он промочил горло еще глотком кумыса.